Она встала и постаралась вспомнить, как туда добраться. И обошла всю галерею кругом. Вот и маленькая дверца. Она ведёт на винтовую лестницу, а по ней можно спуститься в потайную комнату. Дро тихо-тихо подошла к двери, нащупала железное кольцо и открыла её.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 Приключение Джо. Джо спустилась с лестницы и вспомнила, что к потайной комнате ведёт небольшой прямой ход. Хорошо. Это очень-очень хорошо. Скоро она дойдёт и сможет лечь на скамью. Она уже вошла в маленькую комнату, но не заметила этого из-за темноты. Продвигаясь ощепью, она вдруг наткнулась рукой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 Но человек только крепче сжимал её, как в тисках. Он был очень силён. Тогда джо нагнулась и укусила его за руку. Он вскрикнул. Крепкая хватка несколько ослабла, и джо почти удалось вырваться. Но он опять схватил её и стал трясти, как собака крысу. Ах ты маленькая дрянь! Только попробуй ещё раз укусить. Но джо попробовала.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 И так крепко связал джо